Без пятнадцати десять я курю у ее подъезда. На плече в спортивной сумке две бутылки шампанского. В голове сумбур неопределенности. Чувствую себя полным идиотом и не совсем понимаю, для чего это делаю. Вчера мы высказали друг другу все достаточно конкретно. Мальчик контекста. Но ничего не могу поделать с этой навязчивой идеей. Я хочу ее видеть. А стрелки на часах уже двинулись к двадцати минутам одиннадцатого. Неужели кинула? Наконец, когда сигареты теряют вкус, а из окрестных подворотин звучат крики подвыпившие шпаны, у подъезда паркуется ее honda Она выходит из машины, открывает багажник, достает оттуда пакеты с продуктами, потом возвращается, забирает сумку и закрывает машину. Подлетаю сбоку, берусь за ручки пластиковых пакетов. «Привет! Вот ты телевидение ругаешь, а в криминальной сводке каждый вечер говорят девушкам о том, что оставлять в открытой машине вещи небезопасно». «Ты капитан очевидности Она поворачивает голову в мою сторону. прилетела из космоса спасать от гастарбайтеров беспечных одиноких девушек? Я помогу. Тяну пакеты на себя. Помоги. Она пожимает плечами и передает мне пакеты. Молча входим в подъезд. Она тычет в кнопку лифта. Ее спина чуть напряжена. Знаешь, я врал про паспорт. Говорю я спине. Знаю, отвечает спина. Открывается лифт. Мы выходим. «Откуда?» – удивляюсь я, глядя в её тёплые, карие глаза. «Ты же не провинциальный плиточник, чтобы с паспортом ходить?» «В общем, да», – говорю я после некоторой паузы. «Я дешёвый мудак. Мы с утра что-то не до конца выяснили». Я мотаю головой. Отворачиваюсь. Заходим в квартиру, я ставлю пакеты на пол и вопросительно смотрю на неё. «Спасибо». Она натянута улыбается, но дверь не закрывает. Кажется, эта минута молчания никогда не закончится. Сейчас она скажет в свое нетерпящее возражение «Пока!» И все. Я зачем-то засовываю руки в карманы и делаю вид, будто погружен в изучение носков собственных ботинок. «Ты определяешься? Туда тебе?» — она кивает на подъезд. «Или сюда?» «То есть шансы, что я оставил у тебя паспорт, еще остались?» — хмыкаю я. «Я думала, что ты за это время еще какую-нибудь причину придумал». Она снимает туфли и идет в ванную. «Знаешь», — говорю я, развязывая шнурки, «мы уже пару раз встречались на кофе и заканчивали вином, поэтому я по традиции попросил бы у тебя чашку кофе, но на всякий случай скажу, что у меня с собой две бутылки шампанского. Так просто, вдруг тебе такая информация понадобится?» «Вау!» отзывается она. «Отнеси сумки на кухню, а?» Я, кажется, подлетаю на пару сантиметров над полом, пока перемещаюсь на кухню. Аккуратно ставлю пакеты перед холодильником, иду в ванную. Подхожу к ней сзади, слегка касаясь губами ее шеи. «Справедливости ради стоит отметить, что ты порядочная свинья». Она продолжает делать вид, будто придирчиво оглядывает себя в зеркало. «Так оно и есть, но...» «Что? Но...» Она замирает... Смотрит на меня в зеркало. Это дается мне с неимоверным трудом, но все-таки я произношу вслух. Я соскучился по тебе. Она оборачивается, потом слегка опускает голову и отвечает. Я тоже. И вот мы уже сидим в гостиной. Я растекся по дивану с бокалом шампанского в одной руке и сигаретой в другой. Она с ногами забралась в кресло и уплетает малину из пластиковой коробки. Рассказывай мне, что сегодня было во время записи очередного рекламного ролика. «Этот твой индюк?» «Все время забываю его фамилию». «Хижняк», – услужливо подсказываю я. «Точно. Манерно расхаживал по лестнице перед старшеклассницами. И так любовался своим отражением в немытых школьных окнах, что наступил в ведро с краской. Потом упал в него головой, я надеюсь». Нет, всего лишь матерился, как сапожник. Куда только манерность делась, ума не приложу. Как ты с ними работаешь? Там у вас все такие? Практически, улыбаюсь я. И в комнате висит плотное марево сигаретного дыма. И где-то вдалеке играет колдплей. Но что конкретно разобрать сложно. А я нахожусь в состоянии такой приятной истомы, что, кажется, сейчас утону в этом дыму или в ее глазах. Впрочем, какая разница? Лишь бы утонуть. Разговор касается студенческих лет, и каждый из нас старается рассказать свою историю. Я вспоминаю что-то про детство в Штатах, она про поездки туда с родителями в командировке. Мы оказываемся космополитами до мозга костей и патриотами до судорог. Мы могли пересечься когда-то в Нью-Йорке. Возможно, она с родителями даже пила кофе в том же Старбаксе, что и я. Может, мы тогда попали в смену к одной и той же толстой кассирше? Мы обсуждаем такие приятные мелочи, что становится непонятно, откуда взялась вчерашняя взаимная агрессия. Проверяли себя на прочность? Бросали друг другу в лицо претензии, которые не успели или не смогли высказать миру? Может, говоря о другом, каждый из нас рассказывал о себе? Мне кажется, что мы невероятно похожи. Или просто смотримся в одно зеркало. Или закончилась бутылка шампанского. Но эту мысль мне не удается развить, потому что как раз в тот момент, когда я начинаю рассказывать ей про одиозный журнал, мы находим кучу общих знакомых, которые работали журналистами, тусовали, пьянствовали в одном и том же офисе со мной. Я ссылаюсь на то, что в то время редко появлялся в офисе, работал в основном по политике, и сворачиваю тему в сторону YouTube, на котором видел гениальную рекламу какого-то голландского журнала. На столе возникает мак, она перемещается на диван. И вот мы уже прижались друг к другу. Я перманентно набрасываю ей на плечи плед, который продолжает съезжать. А на экране один за другим клипы, с которыми у каждого из нас связаны свои воспоминания. Я под эту песню увольнялась из рекламной кампании. Она ставит медведицу мумии тролля. А я тогда был диким фанатом палп. и ставлю ей диско 2000. У Джарвиса есть нереальный дуэт с одной негритянкой. Она быстро набирает в поисковике. В ту же тему, помнишь, дуэт «Пласибо» и «Боуи»? Тут ролик есть с концерта в Монтрео «Анриэл». «Депешмот», «Радиохэд», молоко «Вперемешку с бинасси «Блестящий», «Чичерина», «Роберт Майл» с «Машей Медведей». «Рик Явик» — нереальное видео. Тут басист косит подслэша. «Я ставлю «Новембер Рейн», «Гансон Розис». В тему дождя немедленно возникает «Ага», потом идёт «Электроника», Гру формада дибдиш тиесто. Под эту песню открывали Цепелин, и под это же, по-моему, закрывали. Эти приезжали на форты, тервали в клоччи B2. Постепенно переходим к русскому рэпу нашего времени, Кровосток, Каста, Кач, Цао. А вот это уже просто откровенно питерская Надувает губы она. Питерская? Я сейчас тебе покажу по-настоящему питерское. Врубаю сегодня ночью. Помнишь этого парня? Помнишь этого парня? Когда мечты разбились, А кремы для загара, И девушки под утро Тирали свои чары. Когда вернутся поздно, Когда все слезы в брызги, Где кинопорнозвезды, Где нарко-шоу-бизнес, Я возглавляю топы, Всех разочарований я видел в перископы, как тонет ваш Титаник. Чувствую, как бегут мурашки, но вижу их уже на ее предплечье. Что же это за морок такой? Я прикрывал со страшной занятостью полдня. Она целый день. Мы не слышали друг друга пятнадцать часов, и казалось, ее больше нет в моей голове. Но вот мы сидим дома уже четвёртый час и не можем отлипнуть друг от друга. Обычно за это время у меня происходит два соития, потом ещё полчаса на светский поцелуй пока ждёшь такси, и стандартный бокал спиртного в финале, чтобы оставить на губах хоть какое-то послевкусие. Или спринтерское закидывание алкоголем, быстрый секс и немедленное выпадение в сон с последующей утренней неловкостью. Почему она всё ещё здесь? Ах, это ее квартира, а я не заметил. Но выпито уже две бутылки шампанского. А мы не пьяны. За все эти часы ты лишь дважды коснулся ее руки. Она обняла тебя за бицепс, расхохотавшись над тем, как ты изображал директора ее школы. И больше никаких физических контактов. Только вконтакте.ру, из которого ты ставишь трек за треком. Кошмар в том, что ты не чувствуешь себя обделенным. Нет пресыщенно-желобского «чего-то не хватает». И кажется, в этом совместном слушании музыки и есть секс. «А чем ты занимался после одиозного журнала?» «До этого своего ящика». Ее широко раскрытые глаза искрят любопытством. «Я... у меня отсутствует файл с этим периодом. Я стер его. Заблокировал, поставил пароль. Честно?» После долгой паузы. «Хуйней страдал!» Говорю я и отворачиваюсь. Какое-то время мы сидим молча, затем она встает и разливает остатки шампанского по бокалам. «Слушай, ты так порвал этого придурка из Мэрии на прошлой неделе!» «Ты смотрела?» Говорю я чуть более восторженно, чем следовало. «Знаешь, мне понравилось!» «А говоришь, ни разу не видела, вруха!» Я укоризненно грожу ей пальцем. Сейчас я тебе покажу, как у них чиновников рвут. Включаю ей шоу «Кальбер Репорт». Мы дружно хохочем над сценой, где Кальбер, беседуя с женщиной, отстаивающей право матерей сцеживать молоко на рабочем месте, достает молокоотсосник, представляет его к своей груди и включает. Представляешь, если бы я вот так вот с какой-нибудь заместительницей префекта. В ту же секунду закроют. Андрей. Она проводит рукой по моим волосам. Мне кажется... Я вижу тебя в другой программе. Это должно быть серьёзное шоу. Правда. Не надо таких авансов. Я допиваю шампанское. Я их и не заслужил. Нарываешься на комплимент? Нет. Становится грустно. Какие уж тут комплименты. Знаешь... Она продолжает гладить меня по волосам, по щеке. Ты какой-то колючий. Будто тебя недолюбили в детстве. Или по жизни и в ту же секунду отдергивает руку, будто испугавшись собственных слов. «Я не знаю, то есть никогда не думал об этом. Может, ты и права, притягивая ее к себе. Интересно, кто и как сильно любил тебя в этой жизни, Наташенька?» Думаю я, пока наши запахи не смешиваются, унося обоих в мятную муть с привкусом алкоголя на губах. За окном начинает светать. Наташа спит у меня на плече, а я лежу и смотрю в потолок. Совершенно не могу уснуть. Но это не та бессонница, которая изматывает и выводит из себя. Голова поразительно чистая и пустая, как картонный глобус. Я гоняю по его поверхности мысли. Туда-сюда. Туда-сюда. Вроде бы все началось с воспоминания моего с Ваней разговора о женитьбе. С чего вдруг я об этом заговорил? Кажется, я начал рассказывать ему про Наташку. Или он меня про нее спросил, а я ответил что-то вроде «случайное увлечение». Точно. Случайное увлечение. Одна из. Так уже было. Я не вижу оптимистического финала у этой истории. Ты прячешься за редутами ничего не значащих фраз. Отгораживаешься частоколом СМС, придумываешь поводы, чтобы не продолжать то, что еще толком не началось. Сохраняешь полное радиомолчание и к вечеру сходишь с ума от того, что она тебе не написала. Я осторожно поворачиваю голову и смотрю на Наташу. На ее волосы, разбросанные по моему плечу. «Что-то идет не так, чувак, и ты это чувствуешь?» Что-то выбилось из схемы, не пошло на поводу у твоих постоянных капризов. Ответ есть. Ты просто боишься произнести его вслух. Ты даже боишься думать о нем дольше одной секунды. Он лежит на поверхности. Но ты всего лишь скользишь по ней, как в той песне. Так легче. Так тяжелей Но пока пусть так и будет». В борьбе с самим собой главное не победа, а участие.